Глава 146. Иногда Плуту хотелось закатить глаза или вздохнуть в отчаянии. Один из тех странных человеческих жестов, которые все люди, похоже, понимали. Он пробовал постукивать ногой в раздражении, пробовал просто смотреть на эту чертову голограмму, смотреть до тех пор, пока до нее не дойдет, но так и не дошло. «Хотелось бы знать, что там происходит», — сказал Паркер. Он почти не отрывался от телескопа с тех пор, как спасательную капсулу подняли на борт большого корабля-колонии. Он был подавлен, и это раздражало. Плут отвлекся от силового узла, который ремонтировал. «А кто он?» — позвал он. «Ты успел проверить варианты, которые я тебе дал?» «Да», — ответил искусственный интеллект. Боюсь, результаты не изменились. Учитывая текущее состояние Алфея даже с капитаном Паркером за штурвалом, У нас нет шансов найти курс, который позволит нам достичь «Пассифаи», не будучи перехваченными по меньшей мере двумя военными кораблями. Мы окажемся в зоне действия дальнобойного оружия по меньшей мере 25 кораблей, как только попытаемся приблизиться». Робот, конечно, уже знал это. Он прогнал цифры через свой процессор и пришел к тем же выводам. Он не понимал, зачем попросил Актеона перепроверить. Возможно, после долгого пребывания рядом с людьми Он начал перенимать их неуверенность. «А как насчет моей идеи?» — спросил Паркер. Плуд поискал подходящий звуковой файл для выражения насмешки. Через несколько миллисекунд он сдался. «Слушай, идея не ужасна, просто основана на плохом понимании законов физики». «Да ладно», — сказал Паркер. «Ты хочешь, чтобы я создал свои копии, достаточное число, чтобы уничтожить весь флот?» Робот задумался о том, насколько это глупо. Во-первых, он робот, а не боевой крейсер. Конечно, он мог бы создать тело, где вместо рук и лезвия ножей или может приделать себе лазерный глаз или что-то типа того, но не ракетную установку или ионную пушку. «У нас достаточно сырья на Алфея, я смогу сделать, наверное, 10 своих копий», терпеливо объяснил он. «10 копий, которые будут уничтожены в первые полсекунды или около того при любом столкновении». Паркер зарычал от сдерживаемой ярости. Он не отрывал взгляда от телескопа. «Черт побери! Если бы у нас было больше информации! Все равно не сработает. Требуется около 10 минут, чтобы создать новое тело. Сколько копий нужно? Сотня? Допустим, у нас есть сырье, и я смогу создать тысячу тел. 10000 тысяч. плод покачал головой, хотя Паркер на него не смотрел. «Дай мне пару дней, и тогда я смогу отправиться на каждый корабль, а ты будешь смотреть, как они погибают». Значит, мы сделаем столько тел, сколько потребуется. Это не сработает, потому что мне придется распределить свое сознание между всеми телами. Каждый раз, когда я создаю новое тело, мой интеллект сокращается вдвое. Раздели меня на тысячи тел, и все они окажутся настолько тупыми, что едва поймут задачу. Мне не интересно слушать, почему что-то не работает, — сказал Паркер и глубоко вздохнул. Нет, должно быть что-то, что мы можем сделать. Он снова осмотрел. 115 кораблей, представленных в виде крошечных точек на экране. На борту каждого из этих кораблей должны быть 3D-принтеры, верно? «Конечно», — ответил Плут. «И что? Мы можем совершить налет только на один корабль, забраться на борт и забрать сырье из их кранилищ. Сделаем больше копий и повторим со следующим кораблем». Плут просмотрел свою базу данных аудиофайлов. Он хотел выбрать запись с издевательским смехом, но пока искал, кое-что пришло ему в голову. «Подожди», — произнёс он, — «ты только что сказал о налёте на другой корабль. Нет, это глупость, но про сырьё». Он обдумал новую идею. «Может быть, может быть, там есть рациональное зерно».